Глава десятая «В путь!» — крикнул Мартин Пас. Не говоря ни слова, Дон Вигаль последовал за индейцем. «Сара! Его дочь! Он должен найти свою дочь во что бы то ни стало!» Привели и запрягли мулов. Дон Вигаль и индейец оплели ремнями гетры и надели широкополые соломенные шляпы, затем оба прикрепили к седлам пистолеты, а к поясу — карабины. Мартин Пас обернул вокруг себя лассо конец которого он крепко-накрепко привязал к упряжи своего мула. Мартин Пас прекрасно знал горы и долины, по которым им предстояло проехать. Он сразу догадался, в какой глухой угол постарается самбо упрятать его невесту. Невесту? Посмеет ли он теперь назвать так эту девушку, оказавшуюся дочерью знатного сеньора? Движимые одной мыслью и единой целью путники углубились в горы, пробираясь по узким ущельям, заросшим соснами и пальмами. Позади остались араукариевые леса, бескрайние плантации хлопчатника и алои, поля, засеянные кукурузой и люцерной. То и дело, натыкаясь на колючие кактусы, мулы в нерешительности останавливались, нередко замирая у самого края пропасти. Дорога была трудна и небезопасна. Снега, таявший в горах, под лучами жаркого июньского солнца, обрушивались вниз водопадами, порой потоки камней с грохотом устремлялись по склону горы в пропасть. Но путники, не останавливаясь, спешили вперед и вперед. Наконец они достигли вершины, 14 тысяч футов над уровнем моря, сплошной голый камень, никакой растительности. Свирепый, кордильерский шквальный ветер вздымал над горами снежные вихри. Время от времени Дон Вигаль останавливался перед очередным снежным заносом, и Мартин Пасс помогал ему преодолеть препятствия. На этой высоте, где человеку так трудно дышать, даже самые отчаянные смельчаки порой теряют мужество, и только очень твердая воля способна преодолеть усталость. Спускаясь по восточному склону, они наткнулись на следы индейцев и поняли, что здесь они могут спуститься в долину, покрытую труднопроходимыми девственными лесами. Такие долины разделяют Перу и Бразилию. Здесь Мартину Пасу вновь помогли его индейская смекалка и опыт. Он подмечал все. Полузатухший костер, сломанные ветки, малейшие, еле заметные следы пребывания человека. Дон Вигаль выражал опасения, что его несчастную дочь похитили, ведут по дороге, усеянной острыми камнями и поросший колючими растениями. Но индеец, указав ему на несколько вдавленных в землю камней, заявил, что это следы животного, а сломанные ветки деревьев свидетельствуют о том, что здесь проехал человек верхом на лошади. Услышав эти пояснения, Дом двигаль немного успокоился. Мартин-Пас так ловко и уверенно двигался по лесным и горным дорогам, словно для него не существовало никаких препятствий, или опасностей. Но вот наступил вечер, и путники, добравшись до берега реки, вынуждены были остановиться, сраженные усталостью. Это был приток Мадейры, который индеец сразу узнал. Огромные магнолии, склонившиеся над водой, были опутаны капризными лианами, которые перекинулись с одного берега на другой. — Куда же направились похитители? — спрашивал себя Мартин Пасс. «Вверх или вниз по реке? А может, они переправились здесь, на другой берег?» С трудом ориентируясь в темноте, по еле заметным следам, он вышел к опушке леса и понял, что именно здесь похитители перебрались через реку. Внимательно приглядевшись, Мартин Пас заметил, как в кустарнике зашевелилась какая-то темная масса. Он уже приготовился бросить свое лосо но, подойдя поближе, увидел раненого мула, который бился в конвульсиях. Очевидно, животное ранили далеко отсюда. Кровавый след тянулся откуда-то из глубины леса. По-видимому, индейцы не смогли заставить мула войти в воду и попытались убить его ударом кинжала. Теперь Мартин Пас точно знал, в каком направлении двигались индейцы. Он вернулся к своему спутнику. — Завтра мы должны их настигнуть, — сказал он. — Идем сейчас же, — воодушевился Дон Вигаль. — Нам придется перебираться через реку. — Ну и что же? Неужели мы не сможем переплыть ее? Они разделись. Мартин Пас сложил одежду и привязал тюк на голову, затем оба тихонько скользнули в воду, стараясь не потревожить хищных кайманов, которыми изобилуют реки Бразилии и Перу. Кайманы – присмыкающиеся семейство аллигаторовых. Как только они выбрались на противоположный берег, Мартин Пас снова принялся искать следы. Но сколько не осматривал он листву на деревьях и каждый камень на земле, ничего не нашел. Путешественники поднялись выше по течению реки, и там отыскали следы, которые не оставляли никаких сомнений. Судя по всему, самбо с группой людей, которая становилась все многочисленнее, пересек Мадейру именно в этом месте. Очевидно, к Самбо по дороге присоединилось все больше и больше жителей здешних гор, которые так и не дождавшись восстания, убедились, что стали жертвами предательства и, проклиная ненавистных колонизаторов, пошли за старым индейцем. Сара почти не осознавала, что происходит. Она двигалась словно во сне, казалось, кто-то невидимый вел и подталкивал ее. Если бы индейцы бросили ее одну в этих безлюдных местах, она не сделала бы дальше ни шагу, ни единой попытки спастись. Иногда в памяти всплывал образ молодого индейца, но девушка тут же снова бессильно падала на шею мула. Когда они переправились через реку, и Саре пришлось идти пешком, потому что они бросили мула на другом берегу, двое индейцев просто волокли девушку, не обращая внимания на то, что она в кровь обдирает ноги о камни. Самбо ничуть не тревожился, что следы крови на дороге смогут их выдать. Он думал лишь о том, что цель близка. Наконец индейцы услышали шум речных порогов и вышли к небольшому поселку, около сотни бамбуковых обмазанных глины хижин. Завидев их, женщины и дети радостно выбежали им навстречу. Когда же Самбо рассказал им о предательстве Мартина Пасса, радостные возгласы сменились проклятиями. Сара безучастно смотрела на окружавших ее кривляющихся женщин, которые выкрикивали угрозы. «Где мой муж?» — попила одна из них. «Это ты убила его!» «Мой брат никогда больше не вернется в свой дом! Что ты сделала с ним?» «Смерть! Пусть каждый вырвет кусок из ее тела! Смерть!» Вооружившись ножами, пылающими головнями и камнями, Разъяренные индианки со всех сторон наступали на несчастную пленницу. Но тут вмешался Самбо. «Назад!» — крикнул он. «Мы будем ждать решения вождей!» Женщины послушно расступились, продолжая сверлить ненавидящими взглядами лежащую на камнях окровавленную жертву. Река Мадейра, зажатая вблизи поселка в каменном горле, мощным водопадом обрушивала свои воды с высоты ста футов. Вожди вынесли свой приговор — бросить девушку в этот водопад. С первыми лучами солнца ее привяжут к лодке и бросят в реку. Так решил совет. Казнь нарочно отложили на утро, чтобы подольше помучить несчастную девушку. Женщины поселка, услышав этот приговор, разразились криками ликования. Ночью началась настоящая оргия. Охмелевшие от водки, обезумевшие индейцы — окружили девушку и повели свой дикий хоровод. Потом они принялись носиться по незасеянным полям, размахивая горящими сосновыми ветками. Это безумие продолжалось до рассвета. Наконец, первые лучи солнца осветили страшную картину. Как только девушку отвязали от позорного столба, сотни рук потянулись к ней, чтобы утащить ее к месту казни. Случайно вырвавшееся у нее имя Мартина Паса вызвало новый взрыв ярости у ее мучителей. Чтобы добраться до водопада, нужно было пройти узкими тропинками и преодолеть несколько каменных завалов, таща за собой окровавленную жертву. Долбленка уже ждала их в нескольких шагах от водопада. Девушку посадили в лодку и привязали так крепко, что веревки глубоко врезались ей в тело. «Месть!» — ревело все племя. Лодку оттолкнули от берега, И она закружилась в водовороте. И тут, на противоположном берегу, появились двое мужчин. «Дочь моя! Дочь моя!» — кричал Дон Вигаль, упав на колени. Лодка устремилась к водопаду. Стоя на скале, Мартин Пас занес над головой свое лосо и в тот самый миг, когда лодка готова была низвергнуться в водопад, длинный кожаный хлыст захлестнул ее и затянулся узлом. «Смерть!» Вопила дикая орда на другом берегу. Мартин Пас быстро выпрямился, и лодка, замерев перед самой стремниной, стала медленно подтягиваться к нему. Внезапно в воздухе просвистела стрела, и Мартина Пасса, упавшего в лодку вместе с Сарой, мгновенно поглотил водоворот. В ту же секунду вторая стрела пронзила сердце маркиза Дона Вигаля. Так... Мартин Пасс и Сара были повенчены навеки, ибо в последний миг девушка успела осенить крестным знамением любимого. Конец рассказа. Жюль Верн. Мартин Пасс. 1854 год. Читал Юрий Гуржей.